16 августа 1907 года. Вечер. Стамбул. Дворец султана Долма-Баххи. Ответ участников Балканского союза на предложение нового турецкого правительства о переговорах был обескураживающе грубым и бескомпромиссным. Послание русской царицы с личными дополнениями болгарского царя и сербской королевы больше всего было похоже на ультиматум, неисполнение которого влечет потерю всяческих возможностей для дальнейших переговоров, Сдавайтесь или умрите. Мол, война у нас не с бывшим султаном Абдулгамидом, пусть даже он злодей и мерзавец, а с турецким государством, допускающим избиение безоружных как способ решения внутри и внешнеполитических конфликтов. На протяжении 500 лет грабежи, насилие и убийства составляли главную суть существования Османской империи. И теперь русские и болгарские армии пришли к Стамбулу, чтобы навсегда положить этому конец». Единственная возможная уступка при условии немедленной безоговорочной капитуляции – оставить частичную турецкую автономию в рамках существования вассального Российской империи Ангорского Эмирата с сохранением в нем нынешней династии. В случае, если турецкие власти отвергнут это предложение, то территории бывшей Османской империи, скорее всего, напрямую войдут в состав российской державы. И тут же приписка от имени болгарского монарха, что болгарское царство требует выдачи для суда и последующего наказания бывшего султана Абдулгамида, а также великого визиря Мехмеда Феррида Пашу и сираскира Мехмеда Реза Пашу, являющихся прямыми и непосредственными виновниками гибели множества невинных людей. При этом молодая сербская королева присоединилась к этому требованию, добавив, что к ответственности необходимо привлечь не только главарей, отдававших преступные приказы, но и тех, кто непосредственно принимал участие в бесчинствах, грабил, насиловал и убивал. «Это невозможно!» Тряся щеками от возмущения в растерянности пробормотал султан Мехмед V, когда ему зачитали телеграмму-ультиматум. «Мы не можем выдать на расправу неверным своего единокровного брата, как бы мы к нему ни относились! И уж тем более для нас немыслимо отказаться от титулов турецкого султана и халифа, повелисели правоверных, превратившись в простого эмира, подвластного царицы неверных урусов. «Тогда, Ваше Султанское Величество, мы все будем вынуждены умереть!» С мрачным видом произнес военный министр Хусейн Назым-Паша. «Ибо перед нами стоит сила неодолимой мощи. Если еще утром в укреплениях Чаталжинской линии находились только подразделения русской кавалерии, и ими еще можно было овладеть решительной контратакой, то сейчас туда стали подходить большие массы вражеской пехоты». До решительного штурма города остались считанные часы. Возможно, те самые сутки, что даны нам на размышление Подобное послание топал Паша перед штурмом Измаила, послал великому сираскиру Айдаслу Мехмед Паше, и в результате у русы взяли Измаил штурмом, а из его гарнизона не выжил ни один турок. Царица Ольга, еще страшней правившей в те годы русской императрицы Екатерины, скрипучим старческим голосом сказал великий визирь Мехмед Камиль-Паша. «Молодая русская царица счастлива в браке, собрана, целеустремлённа и необуреваема страстями. Ей чужды обычные для особ такого рода женские слабости и капризы. Если она пишет в своём ультиматуме, что наше государство должно быть уничтожено, то так оно и будет. А ещё у царицы у русов есть два тяжёлых кулака — брат и муж». И если удар великого князя Михаила, провозгласившего себя болгарским царем, разом отбросил нас к древним стенам Стамбула, то русский князь-консорт со своим десантным корпусом вобьет Османскую империю в прах. Именно для этого тот, кого в Британии зовут воином пришельцев, и появился в нашем мире. Сказать честно, чтобы государство Осман погибло, хватило бы и той армии, что уже стоит под стенами Стамбула. Проворчал Хусейн на зым паша. Всего один натиск, несколько дней боёв, и всё будет кончено. Очевидно, всю эту операцию с десантным корпусом русская императрица затеяла только для того, чтобы сделать победителем державы Осман не своего брата, а супруга. «Но мы ещё не хотим умирать!» — воскликнул султан. «Тем более через несколько дней. Мы в конце концов только что женились и хотим ещё не один раз восходить на ложе молодой жены». «В таком случае, Ваше Султанское Величество», — вкратчиво произнес великий визирь Мехмед Камиль-Паша, «вы должны согласиться принять ультиматум царицы урусов, и тогда никто не тронет ни вас, ни ваших жен. Иначе русские не остановятся и пройдут этот путь до конца. А вам перед смертью еще придется пережить унижение, склонив свою голову перед урусом из будущего, человеком с железными глазами, который пришел в наш мир по велению Всевышнего, чтобы сделать его совсем другим». Хусейн Назым-Паша немного не впопад сказал. «Совсем недавно мы получили известие о том, что наша западная армия в сражении при Ферзовике, урушиваться была разбита и почти полностью уничтожена объединенным сербо-болгарским войском. После этого прискорбного события против власти осман восстала Албания, а в южной части западной Румелии, которую греки и болгары называют Македонией, Фактически власть перешла в руки вооруженных людей проболгарской и прогреческой ориентации. В этом бушующем море неповиновения пока держатся только гарнизоны салоник Битолы и Монастиро. Но и это ненадолго, потому что туда уже вторглись части регулярной болгарской армии. «Нет, нет, и еще раз нет!» — скричал султан. «Мы не покоримся неверным и не останемся здесь на верную смерть. Это исключено. Здесь, в Стамбуле». «За главного останется Хусейн Назым-Паша. Мы ему отдаем высшую власть в городе и его окрестностях. Сами же мы вместе с семьей и правительством отправимся в вглубь Анатолии, туда, куда не дойдут армии пришельцев из далеких северных лесов, и уже оттуда призовем турецкий народ к сопротивлению полчищам неверных». «Не думаю, что у вас это получится», — покачал головой упомянутый Хусейн Назым-Паша. «Сейчас мой корпус — единственная опора вашей власти». Если вы потеряете его доверие или удалитесь от наших штыков на некоторое расстояние, то тут же перестанете быть султаном. И более того, сами вы окажетесь убитым, богатства ваши будут разграблены, а молодая жена даже против своей воли возляжет с кем-нибудь из ваших убийц, а может даже и со всеми ими по очереди. — После этого эмира Мангоры русская царица назначит кого-нибудь по своему произволу, — добавил великий визирь Мехмет Камиль-Паша. Но это уже не будет ни потомок султана Османа, ни повелитель правоверных. Единственное, чего не будет на территории Турции, так это республики, ибо молодая русская царица не переносит народоправство, считая его питательной почвой для политических жуликов и прохвостов». Султан взвился, как укушенный. «Так вы что же, преклоняетесь перед этой русской девкой, которую в случае штыки Аскеров и ее мужа посадили на трон ее предков?» — воскликнул он. Великий визирь ответил, «Если бы у империи Осман был султан скромный в личных желаниях, строгий к своим приближенным, видящий в народе не стадо баранов, которые следует стричь и резать на мясо о любимых детей, то я с радостью служил бы такому властителю до конца своих дней. Но Всевышний разгневался на турок, а потому посылает им владык, один другого хуже, служить которым не радость, а тяжкое наказание». Я готов делать все возможное до спасения державы осман, но ваш брат довел дела до такого состояния, что ныне перед нами стоит выбор между военным поражением и позором капитуляции. Аскеры моего корпуса не хотят идти на верную смерть. Глухим голосом произнес Хусейн Назым-Паша. Если их оставят в покое, они разойдутся по домам, и никакой страх наказания не заставит их оборонять Стамбул. Ведь это на самом деле не война за веру, и вторгшиеся к нам у русы не взрывают мечети, не убивают мул и не запрещают правоверным читать намаз. Более того, во владениях русской царицы с мусульман не взымают никакого дополнительного налога, а закон строго следит за соблюдением их права исповедать религию предков. После таких возмутительных речей у султана от обиды задрожали губы. Что же поделать, если не он назначил этих двоих великим визирем и военным министром, а наоборот, они вознесли его на султанский трон? Большая часть Турции пока даже не ведает о случившемся перевороте, и за пределами этого дворца он никто. «Тогда я отрекаюсь от престола своих предков и объявляю себя частным лицом», — сказал он. «Теперь ищите себе нового султана, где хотите, а меня оставьте в покое. И не благодарите». Я уже жалею о том, что вчера сгоряча согласился на ваше предложение. Надо было мне сперва хорошенько подумать и отказаться, но теперь я прозрел. Вы, господа либералы, сделали меня султаном только для того, чтобы свалить на мою голову позор безоговорочной капитуляции и выдачи моего брата на судилище к неверным. Но тому не бывать. Я ухожу от вас, и будьте вы прокляты». Хусейн, Назым Паша и мехмет Камиль Паша переглянулись, кивнули. после чего великий визир хлопнул в ладоши и скрипучим голосом сказал, «Эй, слуги, войдите сюда и помогите встать своему бывшему султану. Он больше не хочет быть повелителем правоверных и находиться в нашей компании. Отведите этого человека к его женам и не спускайте с него глаз». И тут же вошли давишние солдаты. Без особых церемоний и нежности они вздернули его бывшее султанское величество, сам отрекся, на ноги, после чего вывели прочь. Следом собирался было выйти и Хусейн-Назым-Паша, но Мехмед Камиль-Паша остановил его решительным жестом руки. — А нам с вами еще придется остаться, — сказал великий визирь, — и подумать над тем, что нам делать теперь, когда турецкое государство лишилось головы, оказавшись в нескольких часах от края гибели. Если Всевышнему так угодно, то нам придется пройти по этому пути до конца». «Вы имеете в виду, что по причине отсутствия на троне султана мы должны установить республику хотя бы временно?» — спросил военный министр. «Ведь как ни крути, при отсутствии на троне султана мы с вами не более чем частные лица, и наше согласие на условия капитуляции не будет значить ровным счетом ничего». «Э, нет», — сказал великий визирь, «никакой республики в Стамбуле быть не должно. Русская императрица ее не признает ни в коем случае». А мы с вами после такого станем до нее мятежниками даже хуже французских монтаньяров. С монтаньярами она вести дела может, а вот с нами просто не будет. Чтобы спасти ситуацию, надо возвести на трон такого представителя династии османов, который априори будет согласен на все условия повелительницы урусов. И одновременно мы должны попросить у нее отсрочки, потому что у нас получилась неувязка с султанами. Хусейн Назым-Паша веско произнес. Ни один кандидат, включая самых молодых и глупых, не согласится выдавать султана Абдулгамида на суд русской императрицы и болгарского царя. Это исключено. Я думаю, такой пункт был вставлен специально, чтобы при видимой возможности мирного решения полностью исключить возможность достижения договоренности. Русским генералам нужен кровавый штурм нашей столицы, чтобы в преддверии грядущих сражений в Европе до бритвенной остроты отточить возможности своей армии. Мехмед Камиль-Паша в ответ покачал головой и тихо сказал. «Чтобы не допустить позорной выдачи на суд неверных бывшего султана Абдулгамида, необходимо сделать так, чтобы этот мерзкий шакал попросту не дожил до завтрашнего дня. Пусть он вскроет себе вены или повесится на ремешке от шаровар. Неужели в его карауле не найдутся люди, имеющие к этому Бубуину кровный счет? Ну, вы меня понимаете. Нет преступника и нет суда над ним».